Глава 9 Моя бы воля, я бы вообще Эрдана от себя не отпускала. Не зря говорят, что лишь потеряв что-то, можно понять его ценность. И сейчас я уже по привычке боялась, что стоит нам отойти друг от друга, как обязательно случится что-то плохое. Либо с ним, либо со мной. И этот страх был настолько силен, что совсем не поддавался контролю. Но в то же время, как камень с души упал. Клейма смерти больше не было. Эрдан обмолвился лишь, что убрал его, но ничего пояснять не стал. Как раз нагрянули целители и пусть вежливо, но все равно выставили принца прочь. Тем более, вроде как сейчас, вовсю шли приготовления к завтрашнему полуночному балу. И там по магической части нужна была помощь Эрдана. Ну да. Ведь и сам этот бал считался больше магическим таинством, чем светским мероприятием. Зато стараниями целителей мне очень быстро стало гораздо лучше. Конечно, не до такой степени, чтобы бежать марафон, но хотя бы ощущение себя материальной восстановилось полностью. Слабость хоть и одолевала, но была вполне терпимой, так что чувствовала я себя более-менее. И, казалось бы, радуйся, все же прекрасно. Эрдан жив, я жива. От клейма смерти я избавилась. А завтра уже стану женой того, в кого влюблена. Да даже вездесущие посланники Эрата меня сейчас не пугали. Не покидала уверенность, что вместе с Эрданом мы точно со всем справимся. Но кое-что упорно не давало покоя. Эрдан сказал, что я не приходила в себя целую неделю, и он никак не мог достучаться до меня через магическую связь. То есть я смогла дотянуться до него аж в небытие, а тут вдруг вмешалось нечто совершенно неодолимое. Некая неведомая сила будто бы нарочно держала меня на грани жизни и смерти все эти дни и позволила очнуться только сейчас». А ведь клеймо смерти Эрдан снял с меня почти сразу же. Значит, даже не в нем дело. И это пугало. Есть еще что-то или кто-то, о ком мы не знаем, но оно по-прежнему целенаправленно играет нами, как марионетками. Но зачем и с какой целью? Потому и грядущий полуночный бал воспринимался не только как желанный день свадьбы. Это будет явно судьбоносный день во всех смыслах, вернее, ночь. И кто знает, что станет с нами по итогу. Чуть попозже меня навестил дядя, но один, безяры. И лишь после тревожных расспросов о моем самочувствии лорд Веллер обмолвился. «Ох, а в е л и н а с Териной случилось вообще непонятно что. Она напрочь не помнит ничего еще с того дня». когда ты только приехала к нам в дом. Целители говорят, что с ней все в порядке. Никакого недуга или магического взаимодействия не обнаружили. Но моя дочь будто бы и вправду все это время выпадала из жизни. А я ведь признаюсь, был так рад, что она стала терпимее относиться к людям, никого больше не порицала и не смотрела на окружающих с таким высокомерием. Но теперь все по-прежнему. И главное, эта потеря памяти совершенно необъяснима. Я все же не стала рассказывать ему об Ияре. Пусть дядя имел полное право это знать, но каково ему будет от мысли, что вместо его дочери все это время была демоница и в то же время кольнула тоской в душе. Раз настоящая Терина вернулась, значит, Ияра меня покинула. Наверняка она уже в бездне, Со смехом рассказывает другим демонам о своих приключениях. Жаль, что даже не попрощалась. Хотя, может, она просто сочла, что я уже не жилец, и потому махнула на меня рукой. С Ирданом удалось увидеться только ближе к вечеру. Я как раз стояла на балконе, вглядывалась в водопад. Почему-то казалось, что вот-вот объявятся те неведомые сполохи света. Но пока их в с ё не было и не было. И я так погрузилась в свои мысли, что даже не услышала, как Ирдан подошел. Даже вздрогнула, когда он обнял меня сзади и прошептал, едва не касаясь губами моего уха и обжигая дыханием. «Быть может, окажешь мне честь и поужинаешь сегодня со мной». Я счастливо улыбнулась, шутливо отозвалась, без малейшего сарказма в голосе. «Ваше Высочество, я вас просто не узнаю. Неужели вы больше мне не приказываете?» «Если хочешь, могу и приказать». Эрдан хмыкнул, но уже серьезно добавил. «Как ты? Мне напрочь запретили к тебе приближаться до сего момента. Мол, уже одно присутствие моей сильной магии рядом может нарушить хрупкий ход твоего восстановления». «Мне уже лучше, правда?» «Так и хотелось добавить». Особенно сейчас, когда ты рядом. Только Верховный Целитель строго-настрого запретил использовать магию неделю как минимум. Сказал даже, что это может меня убить. Но как тогда завтра? Завтра тебе магия и не понадобится. Свадебная церемония свершается о исключительно силой богов и рунной магией. Да, и, кстати, о рунной магии. Эрдан резко замолчал, словно колебался, стоит ли поднимать эту тему. «Эви, я же теперь знаю, что ты иномерянка. Знаю, что ты очень хочешь вернуться к себе домой. И я... я, наверное, даже не вправе просить тебя остаться. Но все же я прошу». Я даже дыхание затаила. Так хотелось услышать, что я ему безмерно дорога, что он любит меня. И, конечно, я останусь с ним. Я и так отринула все мысли о возвращении на землю. Тем более теперь, когда клейма смерти больше нет. Эрдан осторожно развернул меня к себе, пытливо смотрел в глаза, словно не хотел упустить ни единой моей эмоции. Эви, я понимаю, как все непросто. Да и я, что уж скрывать, причинил тебе немало страданий своими вечными подозрениями. И я также понимаю, что ты согласилась стать моей женой лишь ради возможности вернуться в свой мир. И не осуждаю за это. но я все же прошу тебя остаться, хотя бы ненадолго. Только объединение наших с тобой магий может пробудить Ирата, а если ты исчезнешь во время церемонии, этого не произойдет. Естественно, наша свадьба ни к чему тебя не обяжет, обещаю. К тому же Ирату уж точно под силу переносить между мирами. Ты точно так же сможешь вернуться домой и... То есть ты просишь меня остаться только ради Ирата? Я едва сдержалась, чтобы в сердцах не треснуть его кулаком по плечу. Отстранилась от э р д а н а Это недостаточно веская мотивация? В свою очередь, не понял он. Эви, я понимаю, тебе, возможно, и д е л о нет до Империи. Но на кону жизни м н о ж е с т в а людей. Если Ират не вернется, нас неминуемо ждет война. Нет, ну вот почему все так? То кажется, что мои чувства вполне взаимны, то вдруг э р д а м чуть ли не силком сам от меня отстраняется. И все у нас будто бы исключительно по-деловому. Что вообще у него в голове творится? А мы ведь оба едва выбрались с того света. Так неужели этого недостаточно, чтобы быть откровенными? Что такого должно произойти, чтобы эта лавина наконец сорвалась? Ясно. Я отвела взгляд. Конечно, я задержусь настолько, насколько потребуется. Но сейчас, извини, наверное, мне и вправду лучше побыть одной. Все-таки слабость еще одолевает, а завтра сложный день. А еще я вот-вот разревусь, потому что ты, Эрдан, ни черта не понимаешь. Хотя, скорее всего, все он прекрасно понимает. Не так уж сложно догадаться, что я его с того света вытаскивала с риском для собственной жизни, явно не из чисто дружеских побуждений. Понимает. Но чувств не разделяет, максимум лишь легкую симпатию. И потому благородно не дает ложной надежды. Я хотела тут же уйти с балкона, но Эрдан вдруг резко схватил меня за руку. В чем дело? Смотрел на меня примрачно. Ни в чем, все нормально. Я очень старалась говорить спокойно. Ты обозначил свои цели, я все поняла, обо всем договорились. Что не так-то? Завтра совершим героический подвиг во славу Ирата. Самоотверженно спасем империю. После чего ваш Пресветлый пожмет нам руки и отправит в благодарность меня домой, а тебя на трон. И все довольны и счастливы. Эвелина! Он чуть зубами не заскрежетал. Давай не будем все усложнять еще больше. А кто усложняет? Я скептически изогнула бровь. «Вроде бы все вполне ясно и просто. Мы с тобой, друзья-товарищи, и сила этой нашей крепкой дружбы всенепременно спасет мир». Все. Кончилось его терпение. «Слушай, мне твой дядя всю эту неделю, что ты была без сознания, каждодневно душу выматывал». Сорвался Ирдан. «Похоже, не у меня одной уже нервы были на пределе». «Что ты больше всего на свете мечтаешь вернуться домой?» что я не вправе даже заикаться о том, чтобы ты осталась, что после того, как я тебя преследовал и подозревал во всех злодеяниях, я могу искупить свою вину лишь тем, что не стану препятствовать твоему возвращению. Он все же перевел дыхание, постарался говорить спокойнее. Эви, прости. Я понимаю, что он прав, и не хочу, чтобы ты была несчастна, потому и прошу лишь помочь с возвращением Ирата, «Но если ты откажешь, я не буду завтра препятствовать твоему уходу в родной мир». И тут же притянул меня к себе, порывисто прошептал, зарывшись лицом в мои волосы. Осталось только самого себя еще в этом убедить. «Боюсь, ты в этом обречен на провал. Я не удержалась от улыбки, потому что я тоже буду тебя отговаривать». Чуть отстранившись, Эрдан смотрел на меня пристально, Даже пытливо. Я и без слов поняла его немой вопрос. Мой дядя сказал правду. Когда-то я очень хотела вернуться домой. Делала все ради этого. Но после того, как ты чуть не погиб, мой голос дрогнул. Слишком тяжело было вспоминать об этих днях. Я не хочу уходить, Ирдан. Я хочу остаться. Здесь. С тобой. И так неловко от собственной откровенности стало. Я даже глаза отвела. Но Эрдан осторожно взял меня за подбородок, приподнял мое лицо, заставляя вновь встретиться взглядом. С улыбкой прошептал. «Между прочим, ты сейчас напрочь разрушила мой гениальный план. А я ведь так старался, так его обдумывал. Лишила меня последнего шанса побыть коварным интриганом?» «Ты меня пугаешь!» Я засмеялась. Почему-то так тепло на душе стало. Мне даже страшно спрашивать, что же ты такое задумывал. Ну как же. Его руки скользнули по моей талии. Взываю к твоему милосердию, уговариваю задержаться здесь ради блага империи, а сам бессовестно пользуюсь тем, что ты не просто поблизости, а прямо в шаговой доступности. Окончательно и бесповоротно тебя обольщаю, Ты хоть поначалу и держишь оборону, но совсем недолго. Увы, Эви, но у тебя не было бы ни малейшего шанса избежать моих чар. Что-то мне этот твой план нравится все больше и больше. Я с улыбкой обвела его за шею руками. Может, сделаем вид, что я все-таки уговорилась исключительно спасать мир, и не более. м м, -м отличная идея. Прошептал Эрдан, склонившись к моему лицу. «Я предлагаю начать сегодня же. Совместный ужин, задушевные разговоры. Как на это смотришь?» «Благосклонно, так и быть». Со смехом согласилась я, но тут же посерьезнела. «Эрдан, нам ведь и вправду нужно очень многое обсудить. Я столько всего должна тебе рассказать. Если смогу, конечно». «Печать не разглашение?» Исчезла вместе с клеймом. Не переживай. Эрдан явно нехотя, но все же отстранился. И я полностью согласен с тобой. Мы слишком многое все это время недоговаривали друг другу. Пора уже покончить со всеми этими недомовками. Пойду тогда распоряжусь насчет ужина. Скоро вернусь. Я в ответ лишь кивнула. Но почему-то вместо облегчения и радости, что все у нас налаживается, накатила странная тревога. Даже отчего-то жутко стало хоть на миг остаться в комнате одной. Но Эрдан уже ушел. Я вернулась с балкона в спальню. И почти тут же, во вспышке пламени, передо мной возникла Ияра. «Эви!» Она схватила меня за руку, потащила за собой к гардеробной. «Скорее!» «Да что происходит-то?» Растерялась от неожиданности я. Но она даже отвечать не стала. толкнула меня в гардеробной на пол, и тут же в з в и л и с ь путы, связывая, и вдобавок еще и горло сдавила, не позволяя вымолвить ни звука. «Да что ж такое! Неужели яра предательница исхватила меня, чтобы в бездну утащить? Ничего, ничего, сейчас Ирдан вернется!» И тогда в комнате послышался невнятный шум. Напоследок, выразительно на меня глянув, мол, молчи и не дергайся, И яра на мгновение окуталась дымкой. Она превратилась в меня. Она что же собирается перед Эрданом меня изображать, чтобы он пропажи не хватился? Да он все равно ее раскусит. Но как она может так поступать? Я ведь ее другом считала. А она... Мысль оборвалась. В моей комнате раздались смутно знакомые мужские голоса. Ну и где она? Времени и так в обрез. Принц минуты на минуту вернется. Да это же посланник Ирата, Тираэль. Здесь должна быть. Наверняка спряталась. А это однозначно тот огненный посланник Шиара, приходивший меня запугивать. Как же его имя? Погодите-ка. А с каких это пор посланники разных богов, непримиримые враги, «Действуют вместе». С перепуганным выражением лица Ияра тут же вышла из гардеробной. Дверь за собой прикрыла, так что я едва расслышала ее восторженное моим же голосом. «Посланники!» Весьма правдоподобно изумилась она. «Что вам тут нужно?» «Придется вам, леди Эвелина, прогуляться с нами». Послышался ее вскрик громкий хлопок портала. И воцарилась тишина. С меня тут же спали путы. Я вскочила на ноги, осторожно подкралась к двери из гардеробной, выглянула в комнату. Никого уже не было. Это что же, выходит, и Яра меня спасла от похищения? Нужно скорее найти Ирдана. Не теряя ни мгновения, я выбежала в коридор. Но и добраться до лестницы не успела, как на повороте чуть ли не лоб в лоб столкнулась с собственным отцом. «Леди Эвелин, лорд Хардвик вежливо улыбнулся. Вы куда-то торопитесь?» «Да, извините, очень спешу. Я хотела обойти верховного инквизитора, но он взмахнул рукой и меня сковала на месте. А я ведь, как назло, пока магически совсем не восстановилась, чтобы хоть как-то противодействовать. «Здесь, девчонка, забирайте», — сказал Верховный Инквизитор кому-то за спиной. «Я же говорил, что демоница обдурить вас попытается». Я даже обернуться не могла, чтобы увидеть, но и так слышала характерный для демонов треск пламени. Хотела закричать, позвать на помощь, но не получилось. На эмоциях едва слышно прошептала лорду Хардвигу. «Да как ты можешь?» «Ты же прекрасно знаешь, что ты мой отец! Ты когда-то погубил мою маму, а теперь еще и меня!» «И что? Он и бровью не повел!» «Видишь ли, некоторые люди, как бы сказать помягче, лишь расходный материал, не более! Твое время просто истекло! Ты довольно досадная помеха, которую давно уже пора устранить! Особенно теперь! Час пробил!» Больше он ничего не сказал, да я и не услышала. Сознание заволокло темнотой. Похоже, отключилась я совсем ненадолго, но, придя в себя, даже сначала не поняла, что я в с ё т а к и очнулась. Голова страшно гудела, вокруг царила кромешная темнота, и лишь ощущение холода намекало на реальность происходящего. Пока еще плохо соображая, я попыталась сесть. Кажется, я на ледяном каменном полу. Но вот где именно? Никаких звуков, очень темно. И лишь откуда-то издалека будто бы запах гари. Лучше лишний раз не шевелись. Мужской голос прозвучал так неожиданно, что я даже перепуганно вскрикнула. «Кто здесь?» «Не пугайся». Я не причиню тебе вреда. Я тут же невеселая усмешка. Я такой же пленник, как и ты. Ты лучше пока не двигайся. В полушаге от тебя в камере яма. Одно неверное движение и свалишься. Самой оттуда тебе не выкарабкаться. Подожди немного. Глаза скоро привыкнут к темноте. Странно, но голос казался смутно знакомым. Может, и всего раз в жизни... Но я его точно слышала. Пока складывалось впечатление, что неизвестный мужчина в возрасте, при этом преисполненный достоинства. Я все же прислушалась, лишний раз даже не двигалась. Мысли окончательно прояснились, воскрешая последние события и заставляя холодеть от ужаса. «Это что же, посланники Ирата и Шиара объединились?» «Но как так? И где я?» Последнее, как выяснилось, я подумала вслух. «Ты в бездне, Эвелина? Я бы сказал добро пожаловать, но, боюсь, это сейчас не очень уместно». Судя по интонации, незнакомец улыбнулся. «В бездне? Да уж, час от часу не легче». Глаза и вправду привыкали к темноте. Я уже могла разглядеть черный провал совсем рядом со мной. а справа возвышалась внушительная решетка вместо одной из стен. И дальше виделась точно такая же, и, кажется, голос доносился именно оттуда. Получается, мы с незнакомцем просто в камерах напротив. Первым порывом было спросить, как отсюда выбраться. Но, учитывая, что неведомый тип так и сидел в заточении, вряд ли он сам такой информации располагал. «Ничего, ничего!» – прошептала я самой себе, обняв за плечи и пытаясь унять накатывающую панику. «Эрдан обязательно придет за мной, обязательно вытащит отсюда!» Послышался тяжелый вздох. «Бедная наивная девочка!» «Пойми, они же именно на это и рассчитывают!» «Кто они? Посланники Ирата?» «Я осторожно подобралась поближе к решетке!» И р а т а и Шиара. Если до этого они и тешили надежду, что смогут контролировать эту силу, то теперь решили поступить проще. Избавиться от того, что все равно никогда им не будет подвластно. От королевской магии. Раз провалилась затея с наследником, им остается только убить вас с Эрданом, чтобы ваша сила исчезла. Только она может пробудить Ирата, а это невыгодно никому из посланников. Тебя и убивать-то сразу не стали, лишь за тем, чтобы Эрдан чувствовал, что ты жива, и примчался за тобой. Здесь-то с ним и расправятся, а ты умрешь следом. Тебя нарочно столько дней держали в забытии, не давали очнуться, чтобы ты первое время была магически ни на что не способна. Сожалею, девочка, но тут исход один. Я отчаянно вцепилась в ледяные прутья решетки. Пусть я сейчас беспомощна, но они зря недооценивают э р д а н а Они его не недооценивают, пойми. Кому, как не посланникам, знать предел чьей-либо силы? Они все предусмотрели. У принца нет ни единого шанса. Это просто будет бойня. Отчасти случившаяся и моя вина. Слишком долго я был слеп. И даже отправляя к тебе именно верную Ияру, Я все же думал, что напрасно перестраховываюсь, но... «Погодите!» — о т о р о п и л а перебила я. «Так вы что же?» Он подошел ближе к своей решетке, чтобы я могла его более-менее увидеть. Печально улыбнулся. «Да, милое дитя, это именно я. Тайзираэль, ставленник великого Шиара, владыка бездны и повелитель демонов». Точнее, хмыкнул. Бывший. От меня они избавились в первую очередь. Убить не могут. Пока не могут. Вот и заточили здесь, лишив всей силы. Теперь мне только и остается, что сидеть тут и сокрушаться о собственной недальновидности. Ну что же можно сделать? От отчаяния и ужаса я не смогла сдержать слез. Надо как-то предупредить э р д а н а что это ловушка. Пусть хотя бы он спасется. А ты сама подумай. Какова вообще вероятность, что он бросит тебя погибать здесь? Боюсь, даже зная об этой ловушке, он все равно рискнет. Рискнет и погибнет. Они ведь все продумали и рассчитали. Если именно в роковой час полуночного бала королевская магия канет в небытие и рад никогда не вернется, его посланники так и будут самовольничать у вас. Но зачем это посланникам Шиара? Я ухватилась за последнюю надежду. Почему он сам не вмешается в это безумие? Та Азираэль тяжело вздохнул. А нет его. Как это «нет»? Нет и никогда не было. Не существовало и вовсе, понимаешь. Не было у Авера брата, убившего его. Все было совсем иначе. Авер наслаждался единоличной властью. Но постепенно его сыновья неумолимо начали перетягивать ее на себя. Они стали слишком сильны, чтобы он мог от них избавиться. Тогда он решил создать новую расу. Могущественную, жестокую, которая сможет вернуть ему господство над миром. «Демоны!» – догадалась я. «Демоны!» – вот только на самом деле люди, отравленные его павшей магией. Ведь стоило Аверу пойти по кровавому пути, его магия переродилась. Лишь крохотная ее искорка в изначальном виде отделилась. И именно ею вы с Ирданом и обладаете. Создав демонов, Авер стал называться Шиаром. Началась невиданная по масштабам война. И чтобы остановить это, Ирату пришлось убить собственного отца. Так после и родилась легенда о том, что Авера убил Шиар. Отчасти это ведь и верно. Перейдя на сторону зла, Авер сам себя этим и обрек на гибель. Ну, а демоны были низвергнуты в бездну, презираемые людьми и отвергнутые. Он говорил об этом с такой искренней болью, похоже и вправду принимал горе своего народа как собственное. Тихо продолжил. А от Ирата давно уже хотели избавиться. И его посланники, жаждая самим править в империи, и здесь, в бездне, посланники почившего Шиара только и ждали, когда Пресветло исчезнет. Ведь лишь его одного они боятся. А теперь и избавятся от этой угрозы навсегда. Лишь изначальная магия Авера может вернуть Ирата. И лишь в час полуночного бала, когда стираются границы между людьми и богами. Посланники хоть сначала и рассчитывали, что удастся заполучить королевскую магию в свое пользование с помощью вашего с Эрданом ребенка. Но теперь решили, что проще от всех вас просто избавиться и никак этому не помешать». «Я медленно опустилась на колени. Меня трясло». «Эрдан! Эрдан, прошу тебя, умоляю, не приходи за мной!» Ты же должен понять, что это ловушка. Обязательно должен. И не только понять, но и смириться с тем, что меня не спасти. Смириться и только так самому избежать ужасной участи. Эрдан Ваше Высочество, мы прочесали весь дворец. Ни следа. Никто леди Эвелин не видел. Отрапортовал начальник стражи. «Обыщите всю территорию резиденции», – приказал Ирдан. н в с ё от и до». Поклонившись, тот тут же умчался, прикрыв за собой дверь кабинета. Но не могла же Ювелина просто взять и исчезнуть. Озадаченно предположил Сайер. «А может, ты могла». Иштван только сейчас закончил ткать магическую сеть событий. В воздухе развернулась множественная паутина из полохов. Вот, смотрите, здесь явно создавался портал и магии посланников Шиара. Эрдан Витиева-то выругался. Связь с Эви сейчас чувствовалась едва-едва. Мог быть уверен в одном. Она жива. Но где и что с ней? Раз посланники Шиара, значит, уволокли ее прямиком в бездну. Он решительно направился к двери. «Эрдан, погоди!» Сайр даже перегородил ему дорогу. «Это же чистой воды безумие идти туда одному. Нужно собрать всех королевских боевых магов и...» «Это потеря времени, пойми!» Сорвался Эрдан. «Нельзя упускать ни мгновение!» Резкая вспышка пламени не дала договорить. Прямо посреди кабинета материализовалась демоница. «Извините, что я вот так вот без приглашения». «Но-но-но!» о но, но. Мигом о т с к о ч и л о и заслонила Сиштваном. ь «Твое высочество! Давай-ка не горячись! Шарахнешь по мне магией, и все. Так ничего и не узнаешь. Я на вашей стороне вообще-то». «С чего это я должен тебе верить?» Эрдан едва сдержался, чтобы тут же просто не схватить демоницу за горло. «С того, что Эви мне верила!» Тихо пояснила она. Выступив вперед, она ловко создала в воздухе витиеватую огненную руну. Безоговорочная правдивость. Теперь демоница солгать точно не сможет. Эрдан, я просто пришла предупредить. Дело совсем плохо. Посланники Ирата и Шиара объединились, чтобы уничтожить королевскую магию и тем самым не дать пробудиться Ирату. Они нарочно забрали Эви, чтобы ты кинулся ее спасать. «Тебя уже ждут. И поверь, притащи ты т с собой хоть все войско империи, это не поможет, как и не поможет и мощь твоей магии». «Поверь, мне искренне жаль, что все так складывается. Но тут выход только один. Просто не попадаться в эту западню». «И оставить Эви умирать в бездне?» процедил Иордан сквозь зубы. «Поверь, мне искренне жаль». Демоница опустила взгляд. Но ведь ты сам должен прекрасно понимать, что у тебя нет ни малейшего шанса против их объединенных сил. Как бы ни была велика твоя мощь, но и она не безгранична. Я точно так же скорблю, но, увы, Эви обречена, и именно ради н е ё ты должен выжить». Она говорила что-то еще, но Эрдан уже не слушал. Кровный ориентир на нужное направление был слабый, Но оставалось надеяться, что в с ё же сработает. И телепортация мигом перенесла в нужное место. Здесь царил полумрак. В камине потрескивал огонь, и лишь несколько свечей освещали комнату. Несмотря на роскошную обстановку, тут было довольно мрачно, что, впрочем, соответствовало ее хозяину. «Нет, ну надо же! Какие люди!» Вы только посмотрите. Это же сам принц Ирдан, прославленный наследник престола Авердийской империи, единственный и полноправный обладатель могущественной силы, изначальной магии самого великого Авера. Сидящий в кресле, закинув ноги на рядом стоящий столик, Дейван с издевкой усмехнулся, символически поднял бокал с вином. Пересилив все эмоции, Эрдан спокойно произнес «Я прошу тебя о помощи». «Что, прости? Я не ослышался?» Дейван хрипло засмеялся. «О помощи? Ты? Меня?» Посланники Ирата и Шиара объединились. Они забрали Эвелину. Эрдан не сводил взгляда с брата. «Мне не справиться с теми и с теми одновременно». Дэйван поставил бокал на стол так резко, что во все стороны брызнули осколки стекла. Вскочил на ноги. «Ты!» – яростно прошипел он. «Ты вообще не вправе просить меня о чем-либо. И уж поверь, я буду первым, кто устроит торжество, когда ты сдохнешь». «Да не во мне дело!» Эрдан уже больше не мог себя контролировать. Схватил брата за грудки. «Эвелина погибнет! Только мы можем ее спасти!» но мы оба. Дэйван вырвался, отвернулся, Глухо с надрывом прошептал: Уходи! Очень многое хотелось в сердцах сказать, но Эрдан больше не стал терять время. И пусть разумом прекрасно понимал, что шансов у него и вправду практически нет, но он должен сделать все возможное, спасти Эви, чего бы это ему не стоило. По мысленному приказу, Квартал возник в один миг. Бездна ждала. Эвелина «Здесь время течет иначе», — тихо говорил Тайзираэль. «Посланникам необходима ваша смерть именно во время полуночного бала, потому если Эрдан придет за тобой, он попадет во власть морока бездны». Его будут водить кругами, пока не настанет нужный момент. Тебе остается лишь надеяться, что твой принц все же не придет. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Я, если честно, толком не прислушивалась к его словам. Старательно сосредоточивалась на одном единственном образе. На том, что сейчас единственное было моей надеждой на внезапное чудо. Но пока без толку. А давно я уже здесь? Времени и вправду совсем не ощущала. Долго еще до полуночного бала. В следующий день уже наступил и почти уже миновал. Тайзераэль говорил задумчиво, явно мысленно прикидывал. До судьбоносного момента осталось в лучшем случае несколько часов. От отчаяния хотелось просто взвыть. Мне-то казалось, что я тут совсем недолго. А выходит, больше суток уже. И что это время происходило с э р д а н о м Хватило ли ему благоразумия меня не искать? Да что ж все так на этом разнесчастном полуночном бале завязано? В сердцах прошептала я. Но это и вправду особый момент. Когда-то, именно в эту ночь, Авер предал все светлое в себе и стал шаром. а И впоследствии, опять же, именно в эту ночь, Ират убил своего отца. чтобы спасти смертных. Праздник в честь победы был велик, но велика была и скорбь. Люди радовались, что война закончена, а боги скорбели, что лишились своего отца. И эти чувства уравновесили друг друга настолько, что на какой-то момент стерлись все границы, и люди стали равны богам, а боги слабы, как и все простые смертные. С тех пор каждый год это и повторяется. Потому полуночный бал – единственный шанс навсегда покончить с Иратом, воспользоваться его слабостью в этот момент. А без Ирата младшие боги не смогут противостоять посланникам. Ты, наверное, не знаешь, но соседние империи даже грозили Сердану войной, если он Пресветлого не вернет. «Должна же быть хоть какая-то управа на этих мерзавцев!» От эмоций мой голос дрожал. «Нет ее, э в е л и н а Лишь Ират способен их одолеть. Но Ират не вернется без объединения изначальной магии его отца. А объединить вашу магию посланники вам точно не дадут. Замкнутый круг, понимаешь? «Не понимаю. Не понимаю, почему вы-то так спокойно об этом говорите? Вы же здесь владыка. Вы должны знать, как выбраться из этой темницы. Способны сделать хоть что-то». От отчаяния я уже не знала, за какую надежду хвататься. Если бы я мог, я бы уже это сделал. Мне остается только ждать, когда моя жизнь оборвется, и сожалеть обо всех ошибках. Я многое совершил в жизни, и плохого больше, чем хорошего. Но сильнее всего я скорблю о сыне. д е й в а н тихо произнесла я. Может, конечно, у Тайзераэля имелся и родной сын, Но почему-то казалось, что он точно говорит сейчас о д э й в а н е Да, д э й в а н Я долгое время был одержим идеей заполучить в свое распоряжение магию Авера. Надеялся на то, что раз ее темная сторона когда-то искалечила людскую суть, создав демонов, то, возможно, светлая ее сторона способна повернуть это вспять. Я ведь понимал, что смертен, и время мое ограничено. но очень хотел хоть что-то изменить, сделать хоть маленький шажок к тому, чтобы мой народ не был презираемыми изгоями». Он замолчал. Видимо, слишком тяжело давались эти признания. Та и Зираэлю больно было озвучивать, что то, к чему он стремился всю жизнь, в итоге так и осталось недостижимым. «А Дэйван? Я далеко не сразу узнал, что у него нет нужной мне магии». а когда узнал, он уже слишком прочно поселился в моем сердце. Я растил его как родного сына. Мало того, остаточная темная сила Шиара выбрала именно его своим воплощением. Я гордился им. Гордился и надеялся, что сын и преемник обязательно п р о д о л ж и т дело всей моей жизни. И то, что не удалось мне, ему удастся обязательно. Но все изменилось в один миг. Душа Дэйвана была отравлена истиной об его происхождении. Он был еще ребенком, когда узнал неприглядную правду. И с тех пор ни разу больше не называл меня отцом. В раз из жизнерадостного и открытого для всего мира Дэйван превратился в изгоя. Не для остальных, нет. Он сам себя таким считал. Изгоем, отвергнутым и ненужным. Даже чудо, что он не возненавидел меня и не обвинил во всем. А ведь именно по моей инициативе был заключен договор с императором Хогаром. Но ведь если бы не этот договор, то, как и положено, родился бы всего один сын. Возразила я. д э й в а н а тогда бы и не существовало вовсе. Или Эрдана. Он и сам это прекрасно понимал. Но его и з м у ч е н н а я болью и терзаниями сердца полнилась ненавистью к отдавшему его отцу, к родному брату, которого ему предпочли. И как он был счастлив, отыскав свою магию, хотел всеми правдами вернуть ее себе, был одержим этой идеей доказать, что никакой он не ущербный, самому себе это доказать. Но ты растопила его сердце. Судя по интонации, т а й з р а э л ь сейчас улыбнулся. «Помню, он мог часами просто за тобой наблюдать, и пусть весь мир вокруг он считал прогнившим и полным несправедливости, но ты стала для него его личным светом. Светом и надеждой, что все еще можно исправить, и что даже покалеченную душу все же можно исцелить». Невыносимо было это слышать. Каждое слово было как ножом по сердцу. Пусть Дейван сотворил слишком много зла, Пусть едва не погубил Эрдана, но я все равно ведь видела в нем то же, что видел и Тайзераэль, потерянного, отчаявшегося, но так остро нуждающегося в любви человека. И все эти его разговоры о жажде власти меркли. Чудилось за ними совсем иное. Мечта просто стать частью родной семьи, доказать самому себе, что вовсе он не отверженный, не выброшенный. как он не раз мне говорил. «Только боюсь, теперь этого уж точно не случится. Когда посланники обретут свою полную силу, от д а и в а н а они точно так же избавятся». Тайзера Эль замолчал. Я тоже больше ничего не говорила. Спешно вытерла выступившие слезы. Снова сосредоточилась на одном единственном образе. «Ну же, давайте!» «Сейчас вы нужны мне, как никогда». Даже сквозь закрытые глаза вспышка света на м и к ослепила. Тайзираэль что-то изумленно прошептал, но я не разобрала слов. Передо мной парили уже знакомые сполохи света. Те самые, что я не раз видела за водопадом. Те самые, что приходили на помощь. «Я не знаю, кто вы и что вы», — сбивчиво прошептала я. Но вы — последняя надежда. Нужно выбраться отсюда. Или хотя бы предупредить Эрдана о ловушке. Или... Эвелина! Ошарашенно перебил меня Тайзераэль. Ты хотя бы понимаешь, что это? И что же? Это свет р а т а Его чистейший свет. Последнее проявление Пресветлого Бога. Это последнее, что от него осталось. И ты привела его именно сюда, в бездну, где света не может быть и вовсе. Значит, теперь будет. Я поднялась на ноги, сполохи кружились вокруг меня, и я отчетливо чувствовала, как потихоньку отзывается моя магия. Наконец-то! И пусть целители говорили, что мне ни в коем случае нельзя ее использовать, что это у б ь ё т меня. Да только что теперь терять? Все равно я обречена. Разница лишь в том, как именно погибну. Как слабая и ни на что не способная жертва посланников, либо я умру от собственной магии, но напоследок, устроив этим крылатым мерзавцам, локальный апокалипсис. И в выборе я ни на миг не колебалась. Я снова схватилась за прутья решетки, но теперь под натиском моей пробуждающейся магии металл тут же расплавился, Стек ледяной жижей сквозь пальцы. Выйдя в коридор, я то же самое проделала с решеткой напротив. На миг закружилась голова от подступившей слабости, но я старалась не обращать внимания. «Тебя надолго не хватит», — хмуро предупредил Тайзераэль, мигом заметив мое состояние. «С таким магическим истощением использование магии точно добьет». Мне бы только до Ирдана добраться. Ненадолго замолчав, я внимательно прислушалась, но пока в темнице царила тишина. Наш единственный шанс – успеть пробудить Ирата, вы же сами говорили. И как же ты думаешь это сделать? Выйти замуж за принца прямо здесь, в бездне? И при этом в разгар его битвы с посланниками? Что-то типа того. Я неуверенно улыбнулась, вздохнула. «Знаю, насколько абсурдно звучит, но нужно хотя бы попытаться. У вас здесь есть кто-нибудь, кто свадебные церемонии проводит?» «У демонов не бывает свадеб, но если говорить о способности творить ритуальную магию, то это мне вполне по силам». И хотя это полное безумие, Тайзераэль с улыбкой покачал головой. «Но ты права, иных вариантов и нет». «Только вот спохватилась я...» мигом обнаружив слабое место в собственном плане. Состоится ли церемония безрунной магии? А то что-то мне подсказывает, с рунными платьями у вас здесь точно не очень. т а й з р а э л ь задумался. Состояться-то состоится, но проблема в том, что потом может кое-какими последствиями аукнуться. Впрочем, учитывая все шансы просто до этого не дожить, можно такие детали и не учитывать. Вот и отлично. Уже один тот факт, что я не одна, хоть немного, но успокаивал. И пусть бывший владыка демонов л и ш ё н всех сил, но зато он знает бездну, как свои пять пальцев. Я с готовностью спросила, как будем отсюда выбираться? Пойдем, я проведу. Нам как раз на руку, что здесь даже стражи не оставили. Всех бросили на то, чтобы сдержать Авердийского принца. Как-то это мало утешало. Но пока я все равно смутно чувствовала через нашу связь, что Ирдан жив. А раз так, то мы еще поборемся. Из подземелья мы вышли во внутренний двор огромного мрачного замка. Здесь из украшений только виднелись статуи полуобнаженных демониц. Но даже они выглядели весьма отталкивающе. И нависшее багровое небо еще больше усугубляло общее гнетущее впечатление. «У вас тут всегда так жутко?» «Поежилась я». «Сейчас ведь ночь». Тайзираэль поднял глаза к небу. «И не просто ночь, а особенная. Час полуночного бала совсем близко. Пойдем. Здесь магический купол не пропускает ничего извне». А ведь наверняка битва развернулась совсем рядом, у стен замка. Аж мороз пробрал от одной мысли о том, что сейчас увижу. Ну ничего, ничего, как-нибудь прорвемся. Значит, наш план такой. По пути к воротам сама себя пыталась успокоить я. Добираемся сейчас до Ирдана, вы проводите нам брачную церемонию, сразу же объявляется Ират и всем хана. Верно? Верно. За одной маленькой деталью. До твоего Эрдана еще предстоит как-то прорваться через орды обезумевших демонов. Они все сейчас подчинены с о з н а н и е м п о с л а н н и к о м Шиара. И даже я для них теперь злейший враг. Тайзираэль на миг задумался. Магические иллюзии создавать умеешь? Честно говоря, единственное, что я умею, это шарахать магией со всей дури. Я в и н о в а т о улыбнулась. Но если подробно объясните, что делать, постараюсь справиться. Владыка демонов вздохнул, но все же не пошел на попятную. Что ж, давай попытаемся. Если скроешь нас иллюзией невидимости, то, может, и будет шанс добраться до Эрдана. Слушай меня внимательно. Магический купол обрывался за воротами замка, и стоило его пересечь, как тут же оглушило царящим грохотом. Отсюда открывался вид на всю пустошь, расцвеченную сейчас множеством багровых огней. Даже небеса будто трескались, и срывающийся огненный дождь безжалостно обрушивался на одно единственное пятно света посреди этого океана, нахлынувающей на него багровой тьмы. Эрдан. Плохо дело. Хмуро констатировал Тайзи Раэль. Посланники не только собрали всю армию демонов, но и самолично нападают. И то чудо, что твой принц жив до сих пор. Нельзя терять ни минуты. И без того одолевающая меня паника только усилилась. Постарайся успокоиться. Осадил меня владыка демонов. Дашь волю эмоциям, не удержишь магию. А если скрывающая нас завеса исчезнет... Нас тут же убьют. Хорошо, я постараюсь держать себя в руках. Я кивнула, но, если честно, понятия не имела, получится ли. Путь к Ирдану лежал через толпы вооруженных до зубов демонов. Они раскачивались, как в трансе, и от дыма их горящих волос свербело в горле. Я едва сдерживалась, чтобы не закашляться. Похоже, нападали только первые ряды, ближе к центру, а эти пока ждали своей очереди. Мы с Тайзераэлем потихоньку пробирались вперед, стараясь никого не задеть. И если сначала среди этих апатичных зомби особых проблем не было, то вот дальше ждала уже яростно атакующая световой барьер толпа. Похоже, Эрдан подпускал их небольшими порциями, от всех бы разом отбиться все равно не смог бы. И м е н н о так понемногу продвигался вперед, в сторону замка. Ловко придумано. Да только, боюсь, все равно он уже изрядно вымотан. И как дальше? Я обернулась к Тайзераэлю. Есть идеи? Только одна. Но вряд ли она тебе понравится. И я далеко не уверен, что у тебя хватит на это сил. Прорываться боем? Я нервно сглотнула. Ты говорила, у тебя это лучше всего получается. Даже сейчас т а й з р а э л ь улыбнулся, словно так пытаясь меня хоть немного приободрить. Ну да, тут без вариантов. Выпустить всей мощью магию, чтобы освободить проход к защитному барьеру Эрдана. Ну а дальше под прикрытием этой магической защиты быстренько совершим церемонию. И да, з д р а в с т в у е т и р а т «Готова? Выдержишь?» Я в ответ лишь кивнула, мысленно сосредоточиваясь на циркулирующей внутри силе. Магия хлынула вперед искристым потоком, расшвыривая в стороны преграждающих путь демонов. Иллюзия невидимости спала сама собой, но уже и не было смысла таиться. От слабости у меня даже поплыло перед глазами. Ноги подкосились. и не придержи меня, Тайзераэль, я бы попросту упала. «Быстрее, быстрее!» — подгонял меня он. «Мы обязательно успеем!» Бегун на дальние дистанции из меня сейчас точно был никакой, но добраться до барьера из света мы все же успели. Увидев за искристой завесой знакомый силуэт, я едва сдержала слезы. «Эрдан, неужели все получилось?» и тут же меня грубо схватили, не позволяя даже пошевелиться. Посланник Шиара! От Тайзераэля в тот же миг скрутил мой старый знакомый Видаэль. Это что же, они заранее нас заметили, несмотря на иллюзию невидимости, и н а р о ч н о здесь поджидали? Все, все, иномерянка, отбегалась. Огненный сжал меня так, что я едва дышала. «Как удачно ты подвернулась!» По его сигналу вокруг воцарилась тишина, и тут же посланник крикнул. «Эрдан, убери магический барьер и сдавайся! Ну а если нет, то хотя бы просто подойди поближе!» Осклабился. «Ты же не хочешь пропустить, как я сверну шею твоей ненаглядной невесте? Но мы готовы договориться. Если ты сдашься...» Так и быть, мы сохраним ей жизнь. Нет, нет, нет, Эрдан, только не это. Они же сразу тебя убьют. Все равно убьют нас обоих. И пусть я сейчас даже закричать не могла, но, боюсь, он и без меня прекрасно понимал, что это ловушка. Световой барьер растрескался в самом верху. Тут же эта мерцающая завеса растаяла в воздухе. эрдан направился прямиком к держащим меня посланникам и р а т а пусть бледный раненый но все равно решительный отпустите ее да да само собой огненный весьма грубо толкнул меня вперед прямо к эрдану в объятия и тут же на нас сверху обрушился огненный дождь раскаленные камни бомбардировали пустошь вокруг взлетали комья земли От гари невозможно было дышать, а от грохота закладывало уши. Но Эрдан крепко держал меня в объятиях, и мгновенно созданная им магическая защита объяла нас, как в кокон. Да только вслед за огнем следом ударил не менее раскаленный свет, совсем не похожий на свет Ирата, неестественный, будто пораженный тьмой, как червоточинами. Крылатые посланники присоединились к своим демоническим собратьям. Объятия Эрдана ослабели. Он терял последние силы. И все из-за меня. Не сбеги я из темницы, не окажись тут. Он также постепенно бы просто перебил всю эту нападающую армию. А теперь... Нас швырнуло в разные стороны друг от друга. Я силилась встать, но от слабости поднялась лишь на колени. Потраченная магия не только не спешила восстанавливаться, но и грозила потерей сознания. Эрдан почти тут же встал, но ему приблизиться ко мне не дали. Сразу с десяток разных посланников окружили и единым порывом атаковали его всей мощью. Кажется, я закричала, но даже собственного крика не осознала. «Нет, пожалуйста, в с ё не может так кончиться! Эрдан!» На м и к воцарилась звенящая тишина, словно бы само время остановило свой ход. Час полуночного бала. Он настал. в с ё как и запланировали эти мерзавцы, убить нас именно в этот момент. Ират милосердный, так неужели им все удастся? с л ё з ы застилали глаза, вдобавок от слабости мир вокруг расплывался. И в первый миг я даже решила, что мне уже просто чудится. Но прямо над нами резко разрослось облако непроглядной хмари. Посланники подняли головы, и в тот же миг тьма обрушилась на них яростными плетьми, расшвыривая и крылатых, и огненных, как надоевшие игрушки. Появившийся в ее клубах принц бездны С невозмутимой улыбкой раскинул руки, и темная магия Шиара рванула во все стороны, расчищая пустошь вокруг нас. Едва опустившись на землю, д э й в а н хмыкнул, подал Эрдану руку, помогая подняться на ноги. «Ну что, готов признать, что у самого с и л ё н о к маловато? А я, между прочим, жду слов благодарности, что спас твою никчемную жизнь». «Не дождешься». Эрдан усмехнулся, вытер кровь с щеки. «Мог бы появиться и чуть пораньше. Я бы на это точно не обиделся». Перевел обеспокоенный взгляд на меня, но я лишь кивнула, мол, все в порядке, не беспокойся. «Ты ж смотри, какие неугомонные!» Дэйвон да огляделся, очухавшиеся посланники вновь наступали. «Какие будут предложения?» «Лично я!» «Заразмазать, испепелить и изничтожить!» Эрдан размял пальцы. «И это меня еще называли кровожадным!» Дэйван засмеялся. «Впрочем, я только за!» «Спасибо!» Он неожиданно протянул ему руку. «Спасибо, что все же пришел!» «Я не мог пропустить такое веселье!» Принц бездны й хоть и говорил насмешливо, но чувствовалось, что это лишь видимость. Тем более у меня к посланникам личные счеты. Так что если желаешь империя повыщипывать, то вставай в очередь. И главное, Эви подмигнул мне. Наконец-то увидит, кто из нас достойнее. И все же пожал протянутую руку Эрдана. Честно, у меня в этот момент даже сердце ёкнуло. Такой простой жест, но, казалось бы, обрушил целую стену между ними. И пусть это лишь первый шаг, но так хотелось верить, что все обязательно наладится, братья непременно найдут общий язык, даже если и так, в самом разгаре битвы. Но, может, и нет для них иного пути к примирению. Меня моментально окутала дымкой магическая защита. Я даже не успела засечь, кто именно из братьев это сделал. Все равно от меня сейчас толку не было. Пробужденная светом и р а т а магия даже не восстанавливалась, и мне только и оставалось, что смотреть, смотреть затаив дыхание. Два брата спиной к спине, похожие как две капли воды, но один порождает искристый свет, а второй кромешную тьму. две такие разные магии, но как две стороны одной медали. сила великого ера у эрдана и та же сила Авера, но уже павшего, у Дейвана. Свет и тьма сплелись в единое целое, и не было преград для этой мощи. Защитная магия надежно прикрывала, так что за себя я могла не опасаться. Толку против посланников от меня все равно сейчас не было, и я поспешила сделать то единственное, что сейчас могла – поскорее найти т а й з и р а э л я Владыка демонов хоть и оказался не в лучшем состоянии, но все же жив. «Давайте, я помогу вам встать. Нужно поскорее у в е с т и вас отсюда». «Нет, нет», – перебил он, поморщился, схватившись за кровоточащий левый бок. «Нельзя терять время. Если вам не совершить церемонию сейчас, во время полуночного бала, то все это будет напрасно». «Но как?» «Я обернулась». Сплетенный кокон из света и тьмы сейчас был высоко в небе, похоже эрдан и д е й в а н нарочно предпочли битву в воздухе, чтобы не пострадали демоны на земле, неподвластные самим себе сейчас. Ты же вроде говорила, что между вами магическая связь Та й з и р а э л ь снова поморщился от боли, но все же встал на ноги. С ее помощью ты сможешь дать ему знать, но оба должны учитывать безрунной магии. На церемонии велика вероятность, что ваш первенец не унаследует вашу силу. Сейчас куда больше вероятность, никому из нас попросту до этого не дожить. Я повысила голос, от грохота закладывала уши. Тоже верно. Владыка демонов слабо улыбнулся. Давай тогда поскорее начинать, пока полуночный бал в самом разгаре. Я буду произносить ритуальные слова, а ты п о в т о р я я их, но мысленно. и у с т р е м л я я их при этом по вашей с принцем связи. Но повторяй внимательно, ни в чем не ошибись. Это не человеческая речь, это язык богов. Насколько я понимаю, твой э р д а н в полной мере владеет им, если смог связать вас этими узами еще до свадьбы. Так что и сейчас он точно поймет. т а й з р а э л ь говорил совсем тихо, но при этом казалось каждое его слово обжигающим клеймом отпечатывается в воздухе. Я постаралась отрешиться от творящегося вокруг хаоса и грохота, мысленно повторяла непонятную мне речь, всей душой надеясь, что это сработает. Эрдан услышит. И он услышал. Все тело пробрало дрожью, я чуть не задохнулась от прокатившегося от кончиков волос и до пят, словно бы электрического разряда. будто бы каждое мое мысленное слово отозвалось эхом и ко мне вернулось усиленное во сто крат и теперь вибрировало внутри, сплетая мою суть с сутью Эрдана. «Нужно завершить церемонию!» — прокричал т а й з р а э л ь Может, до этого и говорил нормально, но я была как в трансе и все равно не услышала. «Эрдан должен спуститься к тебе!» Он хотел добавить что-то еще, Но тут нас заметили кружащие в небе посланники. Видимо, запоздало до них дошло, что пока принцы отвлекают их сражением, из-под тишка творится свадебная церемония ради пробуждения Ирата. И они атаковали. Но не Ирдана и не меня, а того единственного, кто мог этот ритуал завершить, Тайзираэля. К владыке демонов рванул огненный столб, Увитый, как змеями, потоками мутного света. Посланники не мелочились. Убивать так насмерть. И не было ни единого шанса уклониться. Меня спасла защитная магия. Просто ударной волной отшвырнула в сторону. И я тут же вскочила на ноги и поспешила к Тайзераэлю. Посреди оседающего после удара облака был он. Бледный, окровавленный. Торчащий справа из плеча обломок скалы выглядел будто бы даже неестественно. Настолько не хотелось верить собственным глазам. д э й в а н Что ты? Зачем? т а й з и р а э л ь рухнул на колени рядом с раненым сыном. Это что же получается? Дейван в последний миг успел. Спас его от неминуемой гибели. Но такой ценой. «Дэйван!» Мой голос сорвался. Я тут же кинулась к нему, опустилась рядом. «Потерпи, мы сейчас выберемся отсюда. Тебе обязательно помогут. И все будет хорошо, слышишь? Все непременно будет хорошо!» «Эви!» Тихо перебил он, взяв меня за руку дрожащими пальцами. «Поверь, нет смысла. Иначе и быть не может клеймо смерти». Все равно вот-вот добьет. «Что?» Оторопела я. Дэйван закашлялся. «Клеймо смерти у моей матери. Его нельзя было убрать совсем. Я не бог. Я всего только и смог, чтобы просто перенять его на себя. И срок сегодня истек». Но Ветердан говорил, что убрал мое клеймо, а на самом деле выходит... просто точно так же перенял его на себя? Нет, нет, подожди!» В отчаянии прошептала я, сжимая его руку. «Это все поправимо. Сейчас мы завершим церемонию, и р а т уничтожит клеймо смерти, и ты обязательно выкарабкаешься!» Эвелина глухо перебил Тайзераэль. Владыка выглядел в раз постаревшим лет на десять. Обреченно покачал головой. Я и сама понимала. что рана смертельная. «Нет, нет, нет! Так не должно быть! Это несправедливо! Что бы ни творил Дэйван раньше, он все равно заслуживает счастья, заслуживает жизни! Наконец-то жизни, а не существования в горечи и ненависти!» Рядом с нами резко приземлился Эрдан. «Эй, эй, ты что это удумал?» «Поспешил к брату!» «Давай, держись!» Тихо добавил дрогнувшим голосом. «Дейван, не смей! Мама ждет! Она очень тебя ждет!» Тот слабо брату улыбнулся. В последний миг чуть сжал мою ладонь. Остекленевший взгляд замер в одной точке. Замерла и эта последняя улыбка на губах. Наверное, самая искренняя и счастливая его улыбка за все годы до этого. Хотелось в отчаянии закричать, но я лишь громко разревелась. Эрдан крепко обнял меня, но едва слышно зазвучал бесцветный сейчас голос Тайзераэля. «Завершайте, не медлите». Эрдан чуть отстранился, горько произнес. «Не хотел бы я, чтобы все свершалось именно так, но выбора просто нет». «Нас уже окружили». Все посланники атаковали одновременно, и в тот же миг губы Эрдана коснулись моих. Посреди боли и разрушений, горя и смерти такой нежный, трепетный поцелуй, пусть и со вкусом с л ё з но и со вкусом надежды. Тут же внутри отозвалось каждое слово ритуальной речи, отпечатывалось в сознании, отпечатывалось в самой душе. И королевская магия, изначальная магия Авера, хлынула вовне, и моя, и Эрдана. Мягкий свет залил в с ё вокруг, чистейший свет божественной силы. Вокруг нас падали без сознания демоны, освободившиеся от давления чужой воли. Прямо в воздухе испепелялись пытающиеся скрыться бегством посланники. и р а т был безжалостен к этим негодяям. Но я не чувствовала сейчас ни радости, ни облегчения. Горько плакала в объятиях Ирдана. Да, победили. Да, все получилось. Но Дейван имел точно такое же право на эту победу. Но я прекрасно понимала, что даже и р а т не в силах воскрешать из мертвых. После грохота сражения воцарившаяся тишина оглушила. Мягкое золотистое мерцание хлынуло вперед, огибая нас с эрданом, окутало в кокон убитого горем отца над телом погибшего сына. Они исчезли. И тут же впереди забрежил яркий, но не ослепляющий свет, будто сияющая дорога куда-то. И по этой дороге Шли двое. Ладыка демонов, заметно помолодевший, вел за руку темноволосого мальчика лет шести. «Папа, а я настоящий принц?» «Самый-самый настоящий». Тайзераэль присел на корточки. «Всего-всего?» «Всего-всего, мой мальчик». Он с улыбкой пригладил его непослушные волосы. «Весь мир для тебя». а ты для всего мира. И так будет всегда. Пойдем домой, нам уже пора». Взявшись за руки, они постепенно удалялись, пока не растворились в божественном свете. «Нам тоже пора домой, Эви», тихо произнес Эрдан. «Это все же ужасно несправедливо!» Дрожащим голосом прошептала я. Видимо, и не могло быть иначе для него. Но сейчас он в царстве Ирата, и там он обязательно будет счастлив. А мы, утешающе коснулся моей щеки, постараемся стать счастливыми здесь. Я в ответ лишь кивнула, просто не было слов. Над окутанной светом Ирата пустошью занимался рассвет. Ночь осталась позади, полуночный бал оставался позади. «Занимался новый день, и не только для нас, для всего мира».